Когда он пришел? Как давно наблюдает за мной? Да и вообще, как смог проникнуть в особняк? Как только слуги покинули территорию, я наложила на врата защитное заклинание, чтобы меня больше не беспокоили. Пересечь их просто так Альберт не мог. С другой стороны поместья, густой непроходимый лес, пересечь врата мог только дракон, так как я ждала прибытия Мэта. Но Альберт, кто угодно, но точно не дракон, «Неужели заклинания, которые я наложила на врата, ослабли или вообще исчезли?» «Как ты попал сюда?» – не выдержала я и озвучила свой вопрос. «Разве в таком тоне следует разговаривать со своим отцом?» С некой усталостью и раздражением ответил Альберт вопросом на вопрос. Однако его настроение тут же изменилось. Он заулыбался, напоминая настоящего безумца. «Если бы я только знал!» — бормотал он себе под нос. «Если бы ты только поделилась этой вестью со мной! Этот принц, это королевство, да и весь мир! Мы бы стали могущественнее любого, словно боги! Нет, мы бы и стали новыми богами!» Сразу видно? что королевская темница не пошла Альберту на пользу. Если ранее он хотя бы пытался скрыть свою алчность и стремление к господству, то сейчас мужчина был таким, какой он есть на самом деле. Из-за того, что тот сильно похудел, взрослый мужчина средних лет выглядел как дряхлый, тощий старик. Если бы не эти безумные алые глаза и фиолетовые волосы, то, боюсь, я бы его никогда не узнала. Ты открыла эту чертову комнату, — продолжал Альберт. Я столько лет пытался сюда проникнуть, и все бесполезно. Чары, которые наложила эта проклятая старуха, не то что вскрыть, даже уничтожить дверь не позволяли. И я все гадал, что же она тут так бережно прятала, что скрывала все это время. А оказалось, что это просто книги. Нет ни золота, ни магических артефактов, ни кристаллов маны. Глупая старуха!» — выкрикнул Альберт, после чего гневно сплюнул на пол и стряхнул с ближайшей книжной полки несколько дневников, напоследок пнув их. «Хватит!» — повысила я голос, до сих пор не зная, что мне в первую очередь следует сделать но мужчина словно не слышал моего голоса. «Остановись!» «Ах, да!» — неожиданно протянул тот, переключая свое внимание снова на меня. «Спрашиваешь, как я попал сюда?» «По подземным туннелям», — улыбнулся Альберт, продемонстрировав пожелтевшие зубы. «Что? Не может быть!» — отрицательно покачала головой. Я засыпала подвал камнями и песком, ты никак не мог. Неужели ты думала, что на территории герцогства нет обходных путей? Милая, мы все же занимались работорговлей и весьма долгое время. Усмехнулся мужчина, делая медленные шаги в комнату. Разумеется, под зданием имеются тоннели, через которые и перевозили весь имеющийся товар и о них позаботиться ты не успела, к счастью. Вот черт, я действительно об этом не подумала. Да чего уж там, мне хватило ей одного подвала. Но эти безумцы занимались торговлей людьми долгое время. Конечно же, они успели позаботиться о том, чтобы никто не смог их увидеть. ну что теперь? Альберт проник в поместье, но, похоже, он еще не успел вернуть своих соратников и обзавестись наемниками. Более того, не вижу рядом с ним Сюзанну, мать Розалин. Они разбежались, или это очередной их план? Альберт продолжал что-то бубнить себе под нос, смотря куда-то в пустоту. Пришлось напрячься, чтобы в полной мере услышать его безумный бред. Она смеялась надо мной, ненавидела меня, сколько бы я ни старался. Сколько бы ни трудился, она всегда смотрела на меня, как на кусок мусора, словно всегда видела во мне то, чего никто не видел, словно знала то, чего никто не знал. Но теперь все изменится. Да-да, теперь я стану самым важным человеком. Она ошиблась, она была не права. А ком он? А той самой родственнице Розалин, от которой она унаследовала способности? Я и раньше замечала часто портреты той самой женщины. Они висели и здесь, перед закрытой дверью, и даже в личном кабинете Альберта. Что это? Поклонение? Ненависть? Зависть? Отчаянная нужда в одобрении? Или просто давняя детская психологическая травма? Могу ошибаться, но сдается мне, что прабабка Розалин прекрасно видела будущее своего рода, видела то, каким станет ее внучок, видела, чем именно он будет зарабатывать и промышлять, и даже живя в то время умудрилась что-то вдолбить в голову будущему наследнику герцогства. М да, а теперь вопрос, что раньше появилось на свет, курица или яйцо, из-за чего Альберт стал таким? Из-за пророческих слов своей родственницы или из-за того, что по жизни жил как чудовище? Хотя это и не важно. Прошлое мне неведомо, а будущее не имеет четких границ, лишь возможности. Так что мы те, кем сами хотим быть. Это касается и Альберта. «Дитя!» — неожиданно произнес он, радостно улыбаясь и раскинув руки в разные стороны, словно хотел обнять меня. «Разве это не чудесно? Мы станем богами нового мира! Давай же, обними своего отца!» «Ты ведь так желала моей любви!» «Что?» — только и смогла произнести, пятясь назад. «Ты забыл? Я сдала вас королевской семье!» «Нет!» — неожиданно рявкнул тот, ударив кулаком по столешнице, отчего я даже подпрыгнула на месте. «Нет! Нет!» — уже значительно тише добавил он. «Это не ты!» Уверен, что это все Аллари тебя надоумил. Да, именно он, этот чертов принц, заставил сделать так. Это он соблазнил мою невинную дочь и заставил пойти против своих же родителей. Он, это все он. Ого, он уже и оправдание для меня придумал. Но больше всего поражает то, что теперь Альберт готов дарить родительскую любовь своей дочери. Он прекрасно знал, как отчаянно Розалин нуждалась в этом, как она хотела получить от него хотя бы частичку тепла. Он все это знал, но игнорировал ее, не видел в девушке особой выгоды. Да, все точно так, как и писала в письме Розалин. Он называет ее дочерью, но по факту для него она просто инструмент для достижения собственных целей. — Действительно редкостный мусор, — озвучила собственные мысли, на что мужчина вздрогнул и нахмурился. — Ты? Как ты меня назвала? — почти прошептал он. — Не важно, — отмахнулась. — Мне плевать, как ты сюда пришел, так или иначе тебе лучше исчезнуть, пока ноги целы. Даю тебе последний шанс. Если им не воспользуешься, в любом случае окажешься вновь за решеткой. «Что?» — ахнул мужчина. «Это мой дом. Я герцог Альберт Тарчер». «Больше нет», — с безразличием пожала плечами. «Из-за вины перед страной у тебя забрали титул и все прилагающиеся права, а после передали все мне как прямой наследнице». «Этого не может быть!» — возмутился Альберт. «Ты женщина! «К тому же есть настоящий наследник! Майклу как раз осталось чуть больше года и...» «Нет!» — перебила его, сохраняя холод в голосе. «Что? Ты убила Майкла?» Неожиданно предположил мужчина, на что я чуть не заорала от шока. «Как он мог о таком подумать? Как? По себе судит? В принципе, возможно, оно и к лучшему». Если эти безумные родители будут считать, что братьев больше нет, то, может, просто оставят их в покое. Да, так будет лучше. В таком случае все их внимание будет сосредоточено только на мне». «И?» — спокойно спросила я, продолжая демонстрировать безразличие. «Что теперь?» «Ответь!» — неожиданно крикнул мужчина, вновь ударив кулаком столешницу. «Что ты с ним сделала?» «Скажем так...» Протянула, тяжело вздохнув. Официально произошел несчастный случай, и он просто упал за борт. Что первый, что второй. А море порой бывает безжалостным. Я думала, что Альберт начнет кричать, начнет ругаться, оскорблять и проклинать меня. Тогда бы я поверила, что Альберт и в самом деле любит своего сына. Наверняка странно, изощренно, безумно, но все-таки любит. Однако нет. Мужчина, на удивление, весьма быстро принял тот факт, что Майкла и Пьера больше нет. Более того, Альберта скорее устроил тот факт, что и второй ребенок также исчез. «Понятно», — ответил тот, вновь поворачиваясь в мою сторону. «И это все?» — не выдержала я. «Больше ничего не скажешь?» «В борьбе за власть нет ничего удивительного, Розалин». — отозвался мужчина. — Как, по-твоему, я добился своего положения? Так что не переживай. На старческом лице вновь появилась доводящая до ужаса улыбка. — Я, как твой любящий отец, прощаю тебя. И после этого Альберт вновь раскинул свои руки в стороны, а также зашагал ко мне, желая обнять. — Чёрта с два! — Бросилась сквозь зубы, после чего произнесла заклинание, заставляющее мужчину сорваться с места и отлететь назад к книжному стеллажу. Альберт ударился спиной о старинные дневники, после чего с глухим стуком рухнул на пол. Задетые дневники сорвались со своих мест, также падая на пол и задевая при этом Альберта. Раньше одно только подобное заклинание заставило алари потерять сознание. Принц не приходил в себя по меньшей мере несколько часов. Но отец Розалин явно сделан из другого теста. Он лишь покашлял, но уже медленно поднимался с пола. Откуда только у этого старика силы есть? Он буквально держится на одном лишь безумии и ненависти. Нет, лучше позвать кого-нибудь из королевских рыцарей, которые проверяют весь город. Собиралась пробежать мимо Альберта и выскочить в коридор, однако тот ловко схватил меня рукой за ступню, да и стиснул так сильно, словно собирался кость переломать. «Какого?» — воскликнула я, тут же пытаясь отшвырнуть его, но бесполезно. «Дитя!» — продолжал мужчина, не обращая внимания на сопротивление. Почему ты избегаешь своего отца? Вспомни, как часто ты просила, чтобы я поиграл с тобой. Разве мы не можем вернуть те светлые времена? Мы же семья. Вернуть? Ахнула я, не веря собственным ушам. Нет, чертов садист. Вернуть уже точно никогда и ничего не получится. И в этом виноват именно ты. Розалин подходила к тебе много раз. Но ты даже не замечал ее. Хотя нет, ты прекрасно видел ее страдания. Прекрасно видел, что она одинока и что ей нужна была семья. Но где ты был? Развлекался со своими дружками-аристократами, набивая карманы золотом? Теперь же ты упустил свою возможность. Розалин видела твое будущее и прекрасно знает, какой ты человек. Ты упустил свою жену. Ты упустил своего сына. «Ты упустил свою дочь! Розалин больше нет, так что катись к черту, ублюдок!» И с этими словами я размахнулась свободной ногой, после чего нанесла резкий удар ступней по лицу Альберта. Резкий крик боли, и вот его рука наконец-то разжалась, но даже так в мою спину донесся вопрос. «Ты не Розалин? Тогда кто ты такая? Кто ты?» Отвечать я не собиралась. Конечно, возможно, стоило использовать заклинание, чтобы расправиться с Альбертом, но опять-таки моя магия сейчас нестабильна. Она усилена многократно. Одно неосторожное слово, и я стану убийцей, тем более убийцей отца Розалин, в чьем теле я нахожусь. Нет, этого ни в коем случае нельзя допускать. Возможно, та невинная девушка и не получила того отношения, о котором так сильно мечтала. Однако, при том, при всем, она сама их любила. Выбежав в коридор, помчалась к лестнице, ведущей на первый этаж. Миновала первый поворот, затем второй, и вот уже третий поворот, ведущий к первым же ступеням. Гневный голос, больше напоминающий вопль дикого зверя, все еще доносился до моих ушей. И тут, когда я уже увидела лестницу, в затылке вспыхнула резкая острая боль заставляющая потерять равновесие. В глазах все поплыло и потемнело, ноги стали ватными, после чего я упала у самого края верхних ступенек. «Что за дурак?» Краем уха услышала женский голос за своей спиной. «Говорила ведь, что нужно действовать по моему плану!» «Сюзанна? Так она все это время была здесь?»